Ситуация складывалась для Мазепы крайне тревожная. Открытое недовольство выражала как раз та старшина, на которую он опирался все последние годы, в союзе с которой он строил свою гетманщину, с сильной властью и государственной структурой. Еще год назад в Киеве апостолы Горленко требовали от Мазепы принять меры по защите казацких вольностей, унаследованных от Хмельницкого. Теперь эти требования должны были звучать ещё громче, угрожая в случае бездействия лишить Мазепу поддержки его единомышленников. Кроме того, действовать побуждала и владевшая всеми всеобщая паника перед лицом шведского наступления. Было бы несправедливо считать, что гетман проявил малодушие, преувеличивал возможности Карла или грозившую Украине опасность. Таково было мнение о шведах и в России, и в Европе. По приказу Петра началась срочная подготовка к обороне Москвы. В частности, предполагалась эвакуация ценностей в район Белоозера, создание запасов продовольствия, укомплектование гарнизона и так далее. В Кремле должны были выкопать колодец, починить стены, выкопать рвы. Чтобы освободить пространство для стрельбы, предполагалось даже снести гостиный ряд, литейный двор и храм Василия Блаженного. Не меньше боялись Карла и в Англии, где готовы были поступиться интересами своих купцов, лишь бы не раздражать шведского короля. Английское правительство не сомневалось в безнадежности положения Петра, как только на него обрушится мощь шведской армии. В такой обстановке было бы трудно ожидать от Ивана Степановича, чтобы он по-иному смотрел на расстановку сил на фронтах Северной войны. 16 сентября 1707 года произошло событие, обозначившее перелом. Мазепа по-прежнему был в Киеве, наблюдая за строительством Печерской крепости. Орлик, находясь в доме гетмана, по его приказу писал длинное послание к Петру. Работа эта затянулась до ночи. Гетман проявлял нетерпение, несколько раз выходил из своей внутренней комнаты, спрашивая, скоро ли конец и объясняя, что есть ещё другое дело. Когда послание было завершено, орлик запечатал его и положил перед Мазепой, а тот протянул для прочтения маленькое письмо. При этом он объяснил, что письмо это привёз от Дольского некий Волошин, зашив его в шапку. Гетман ворчливо добавил: Чёрт её просит об этой корреспонденции. Когда-нибудь меня эта шальная баба погубит. Не зря говорят: у девицы волос длинный, а разум короткий. Орлик вскрыл пакет, из которого извлёк шифрованное цифрами послание Дольской и второе письмо с отдельной печатью. Полагая, что и второе от княгини, он взломал печать и увидел подпись короля Станислава не говоря ни слова, орлик прочёл про себя этот листок. Мазе по удивлением спросил, почему он не читает вслух, ведь орлик умел без перевода читать шифрованные письма, к которым имел ключ. На это генеральный писарь объяснил, что ключа вообще не надо, ибо письмо от Станислава Лещинского не может быть. Может, тут и подпись его и печать. Мазепа взял письмо, прочитал, ужаснулся и выпустил его из рук, произнеся: "О, проклятая баба, погубишь меня!"